Спокойной ночи разошлись спать по комнатам. Дневной инцидент исчерпан. Глава четвертая. Земные реалии. Следующие дни проходили спокойно, без эксцессов. Но одно я могу сказать точно. Присутствие привлекательного мужчины в доме облагораживает быт и внешний вид женщины. Проверенный факт. Даже коллеги на работе заметили, что я стала выглядеть намного лучше. И одежда, макияж, прическа, которыми я и раньше не пренебрегала, а сейчас начала уделять особое внимание, и горящие глаза, в вкупе с хорошим настроением и быстрым отбытием домой по окончании рабочего дня, все это выдавало происходившие у меня изменения. На все вопросы я только загадочно улыбалась или отшучивалась. Рассказать все как есть, конечно, не могла, А сочинять сказки на тему личной жизни не хотелось. Перемены в доме были еще заметнее. И если раньше я ужинала, чем Бог пошлет, готовить для себя лениво, то теперь днем продумывала меню, ища в интернете интересные, но несложные рецепты, а вечером притворяла их в жизнь. В квартире царил почти образцовый порядок. Вещи лежали по полкам, ничего не валялось, кружек по всем местам моего обитания не стояло, посуда мылась сразу. Минар попался аккуратный, никакой дополнительной работы не подкидывал и вообще оказался самостоятельным мужчиной. Днем мог сам приготовить себе еду или без проблем разогревал имеющуюся в микроволновке, так что за его желудок я не волновалась. В моем гардеробе неожиданно нашлись красивые домашние костюмчики, взамен поношенным футболкам и шортам, милые пижамки и даже полотенца в ванной и на кухне висели совершенно новые и какие-то праздничные. К присутствию Вейна я привыкла мгновенно. Днем он развлекал себя сам чтением книг и осваиванием ноутбука. Вечером же встречал меня с неизменной улыбкой, что заставляло еще больше спешить домой. После ужина мы занимались медитацией или чем-то очень на нее похожим. Нужно было освоить и научиться чувствовать свою магию и по возможности ее контролировать. С гордостью должна сказать, дело шло. Уже через четыре тренировки я смогла опустить температуру в комнате так, что все стены покрывались инием. С контролем у меня имелись очевидные проблемы, поэтому вызывать ветер или повышать температуру я не рисковала. «Квартира с мебелью мне еще пригодится», а так только цветы на подоконнике страдали. При всем при этом отношения наши оставались в рамках дружеских. Никаких поползновений мой гость себе не позволял. Я же точно не стремилась первой проявлять инициативу в отсутствии знаков симпатии с его стороны. Не скажу, что мне совсем не хотелось чего-то большего, но головой я четко понимала бесперспективность данной затеи и сосредоточилась на постижении магии. И вот в самый прекрасный день, пятницу, я возвращалась с работы, отказавшись от посиделок с девчонками из-за дела, заскочила в магазин докупить продуктов, ужин сегодня планировался вкусный. Квартира встретила меня непривычной пустотой. Вейна не было, у него имелись свои ключи и карманные деньги, поэтому в любой момент Он мог выйти и прогуляться или зайти в магазин, но всегда возвращался к моему приходу. Факт отсутствия гостя несколько опечалил. Сразу вспомнился почтальон Печкин и его рассуждение о зверушке. Я улыбнулась своим мыслям. Нифиговая такая зверушка обосновалась у меня. Решив, что свободный часик пойдет мне даже на пользу, успею спокойно приготовить ужин и накрыть на стол, я переоделась, и пошла на кухню. Часы показывали около семи вечера. К восьми все было готово и стояло на плите. Но этот гад еще изволил где-то гулять. Я села за компьютер в надежде скоротать время и отвлечься. Очень кушать хотелось. Не ужинать же в одиночестве, когда есть компания, пусть и немного загулявшая. В девять вечера я, злая и голодная, начала придумывать месть моему призванному гостю. Сижу, жду его, а он шляется непонятно где. Хоть бы записку оставил. Придет, все ему выскажу и вообще ключи заберу. Вот». В десять вечера я встала из-за компа и подошла к окну. Начинало смеркаться. Пятница. Конец мая. Куча нетрезвого народа на улице. Я передернула плечами. Надо было купить Вейну самый дешевый мобильник». Не разорилась бы, зато сейчас бы не переживала. Может, он заблудился? Неужели так далеко ушел? Поехал смотреть на наши достопримечательности и загулялся, не рассчитал. Я начала бесцельно ходить по квартире. Есть уже не хотелось. Хотелось узнать, что с Минаром все в порядке. Немного успокоившись и решив для себя, что время детское, паниковать рано... «Вэйн большой мальчик, да и знаний о нашем мире он имеет достаточно, чтобы не попасть в передрягу». Я опять села за комп, тупо просматривая новости из соцсетей, вновь и вновь опуская взгляд на нижний правый угол экрана. Время шло медленно, и мужчина все не возвращался. В половине одиннадцатого, поняв, что уже не в силах сидеть, я вернулась к окну, выглядываясь в сгустившиеся сумерки разбавленные островками желтого света фонарей. Любая одинока идущая фигура приковывала к себе взгляд. Каждый раз сердце начинало стучать быстрее в надежде, что вот он. И каждый раз становилось немного больно от понимания, что это всего лишь случайный прохожий. В голову пришла мысль, как же ждали жены своих мужей с войны, Если я тут за один вечер извелась от беспокойства за чужого человека, да и не человека даже. Внутри все сжалось, я чувствовала каждый свой вздох и медленный выдох. Только бы ничего не случилось, мы завтра же пойдем и купим войну телефон, и не самый дешевый. Пусть посмотрит, какие у нас делают вещи без всякой магии. Да и мне новый мобильный не помешает, после его отъезда присвою». Я прислонилась лбом к прохладному стеклу, понимая, сейчас я готова на все, только бы вновь увидеть его улыбку и светлые, будто светящиеся глаза. В половине двенадцатого мое терпение окончательно иссякло. Ожидание убивало, и бездействовать дальше я не могла. Набрав на городском номер 02, я начала рассказывать ответившей девушке-оператору о том, как у меня пропал друг-иностранец, приехавший ко мне в гости. Телефона у него нет, симку не успел купить, ничего и никого не знает, что делать. Вариантов оказалось два. Ко мне высылают наряд полиции, который в итоге повезет меня в отделение подавать заявление или прийти самой и написать заявление. Идти совсем недалеко, так что, поблагодарив оператора, обещавшего передать информацию в полицию, я собралась и вышла. Через 15 минут была на месте. Уточнив у дежурной на посту, в какой кабинет идти, я поднялась на пятый этаж. Нужная дверь нашлась просто. На темном этаже открытая дверь кабинета оказалась единственным источником света. В кабинете сидели два дежурных опера. Меня они, конечно, не ждали и особой радости по поводу ночного визита не испытывали. Но закон есть закон. И я начала излагать полицейским свою историю. Безусловно, Столь короткое отсутствие взрослого человека на служителей правопорядка впечатления не произвело. Даже суток не прошло. Зато они заинтересовались гражданством моего иностранного друга. Но почему я такая бестолковая? За то время, которое ждала Вейна, могла бы ему всю биографию придумать. Что соврать? Явно не славянская внешность. Южанин». Но мало ли, как господа полицейские относятся к выходцам из бывших республик Советского Союза. Найдет семинар, а документов-то у него нет, и что делать будем? «Он индус», — выпалила я пришедшую в голову идею. «И четыре фаланги проще объяснить. У индусов часто что-нибудь интересное с конечностями и их количеством». «Индус?» — переспросил опер. «Да уж». «Нечасто они, наверное, индусов в Москве ищут». «Да», — ответила я уверенно, — «индус, из Индии, который...» «Мы поняли, что не из Уругвая». «Что индус делает у нас?» — последовал вопрос с наездом. «Путешествует, а что? Главное, тему гражданства не развивать. Разве его национальность что-то меняет? Наоборот, он не местный, ему нужна помощь». «Ладно», — сдался опер, — «Мы с вами будем составлять заявление. Серег, начни искать человека по приметам». Я описала Сергею приметы Вейна, который оказался очень приметным, колоритным потерявшимся. Выслушав, он набрал какой-то номер и пересказал мое описание Минара. Мы же с первым полицейским приступили к заполнению бумажек. Их была тьма. Сначала я рассказала все предшествующие события. Не ссорились ли? какие планы имелись у Вейна, его внешность, одежда, приметы, опять же. Потом мне дали четыре листа, на которых нужно было еще раз описать внешность по имеющимся картинкам и вопросам. Одежда, заболевания, судимости и прочее. Я находилась в отчаянии. Пока я дурацкие бумажки заполняю, он, может, истекает кровью где-то в канаве. Но на мои попытки убедить полицейских поискать его по району, Те только отмахивались. «У нас дежурство, и все тут». Никакой наряд выделять не хотели, и в целом вели себя совсем не заинтересованно. Да и вообще, для начала розыскных мероприятий прошло слишком мало времени. «Послушайте». Не выдержал оперативник, чье имя я не запомнила, но он явно был главным. «Не надо паниковать и устраивать истерики». Я вытаращила глаза. «Какие еще истерики?» «Да он не видел моих истерик. В свете последних событий я просто супер уравновешенная особа». «Мы понимаем», — продолжал полицейский. «Вы переживаете за своего друга, но, поверьте моему опыту, 99% потерявшихся находятся на следующее утро, как проспятся. Или у любовницы. Мужчина выразительно взглянул на меня. «Да мы просто друзья. Не волнуют меня его любовницы». — спылила я. — Правда, что ли, истерики захотели? — Но он бы обязательно меня предупредил. Вейн взрослый и ответственный человек. — Вы сами сказали, что телефона нет. — Ваш индус говорит по-русски? — Немного, — покривила душой я. — Объясниться бы смог. — Так, может, он и объяснился с кем-нибудь? — включился в разговор второй полицейский Сергей. — У нас любят иностранцев, особенно в качестве собутыльников. — «Ну, знаете, это уже слишком. Я вскочила со стула. Если на этом все, то я, пожалуй, пойду. От моего сидения здесь дальше толку не будет». «Вы не спешите», — осадил меня главный опер. «Во-первых, сначала надо протокол подписать. Во-вторых, мы с вами сейчас поедем к вам домой с экспертом-криминалистом. Он осмотрит квартиру, изымет некоторые личные вещи, вроде зубной щетки, на случай, если придется проводить...» суд судмедэкспертизу, но думаю, до такого не дойдет», — закончил полицейский, увидев ужас в моих глазах. На этом и порешили. Я подписала протокол, что с моих слов записано верно и мною прочитано, и отправилась вместе с опером к эксперту, уже не молодому щуплому дяденьке, а дальше всей замечательной компанией мы поехали ко мне домой за зубной щеткой Минара» дожила. Возвращаюсь в час ночи в сопровождении полицейских. У квартиры я достала ключ и повернула его в замке, дернула ручку, заперта. Неужели в торопях дверь забыла закрыть? Или... Я судорожно вставила ключ заново, повернула в другую сторону и влетела в квартиру, а потом полетела и дальше, потому что запнулась обо что-то в темноте. Я вскрикнула, Полицейские чертыхнулись и зашли за мной, включив свет. Взору служителей правопорядка предстала очень живописная картина. Я сидела на полу и терла ногу, а рядом лежал Адальвейн собственной персоной. Выглядел он, прямо скажем, не лучшим образом, весь грязный и плохо пахнущий, волосы спутались, а главное — мертвецкий пьян. Я пребывала в ступоре и не знала, что делать и думать, С одной стороны, Вейн нашелся и вроде в порядке, получается, все хорошо, а с другой... Этот... Нет, это... Так это и есть ваш иностранный друг. Оперативник сохранял невозмутимость, хотя я бы на его месте точно посмеялась над ситуацией и сказала... «Я же говорила». «Да, он». Я виновато посмотрела на полицейского. «Извините, пожалуйста, вы были правы». «Да ладно, у нас такие случаи почти каждую пятницу, а в теплое время года и в другие дни недели не редкость», — отмахнулся мужчина. «Давайте мы его лучше поможем раздеть и перенести на кровать. Уж больно здоровый индус вам попался. Одна не справитесь». Мы начали раздевать Минара, вещи я сразу бросала в машинку. Сам Вейн при этом даже не проснулся, только бурчал что-то на своем языке, иногда вяло, отбрыкиваясь. «Ого!» — присвистнул Опер. «И чем же ваш друг по жизни занимается?» А удивляться было отчего. Тело Вейна украшало много мелких и не очень шрамов, но заинтересовало полицейского явно иное. На всю спину Минара была нанесена замысловатая черная татуировка, какие-то символы, образующие спираль с ответвлениями. Полицейские перевернули его, но на животе, кроме нескольких тонких старых и неприметных шрамов, ничего не нашли. «Да он йогой занимается, буддизм проповедует, типа странствующего монаха», — выдавила из себя я. «Монах, значит? А можно его документы посмотреть?» «Вот, блин, начинается. Как вы могли заметить, в одежде документов нет», — медленно произнесла я. «При нем еще небольшая сумка была, но сейчас...» «Я ее не вижу, так что его документы предъявить не смогу. Только бы не завраться и не спалиться». «А что у него за интересная татуировка на спине? Символы какие-то странные. Никогда таких не видел. Въедливый тип попался. Наверное, что-то буддистское», — неуверенно предположила я. «Сама первый раз вижу. Он при мне всегда полностью одетым ходит». Полицейские переглянулись. «Было понятно, что докапываться им не хочется. Человек найден. Что еще надо-то?» «Ладно, сейчас разуем его и понесем на спальное место», — решил опер. «Петрович, зафиксируй, пропавший нашелся дома. А вы, пожалуйста, все-таки зайдите со своим другом и всеми документами в отделение. Отзовите заявление». К счастью, нигде больше подозрительных татуировок у Минара не обнаружилось. Мужчины оттащили его в комнату, Судя по кряхтению, весил мой гость ого-го, -го, так что помощь пришлась кстати. Распрощавшись с полицейскими и еще раз извинившись за беспокойство, я запустила стирку. Вещей у Вэйна немного, сменных уличных брюк так и вообще нет, и пошла пить кофе. Надо пересмотреть недельное расписание и назначить тяжелым днем не понедельник, а пятницу. Если честно... Я не определилась, стоило ли злиться на Минара. Он ведь уже взрослый и вполне может выпить. С другой стороны, напиваться и заваливаться пьяным за полночь – это, конечно, перебор. Правда, имелось еще одно обстоятельство. А Дальвейн очень переживал и злился из-за вынужденной задержки в нашем мире. Пусть он и старался этого не показывать и вел себя вполне сдержанно и доброжелательно, но нет-нет – А в его поведении проскальзывали упаднические настроения. Вот и решил расслабиться по-мужски. А поскольку с местным алкоголем не знаком, то и результат получился соответствующим. Главное, чтобы подобное больше не повторялось. А то по пьяни в такую историю можно влипнуть, потом не расхлебаешь. Не удивлюсь, если полиция взяла нас на карандаш. В субботу я проснулась ближе к полудню, хоть отоспалась. После утренних процедур пошла проверять Минара. Вейн сидел с книгой в комнате, задумчивый, как никогда. «Привет, Вейн! Как утро, доброе?» Я с ехидной улыбкой смотрела на своего гостя. Мужчина медленно отложил книгу и встал, избегая моего взгляда. «Это хорошо, значит, сам все понимает». «Доброе, Лера». Вейн замялся, подбирая слова. «Тоже мне генерал армии». «Прости меня, пожалуйста, моя вчерашняя выходка абсолютно недопустима, мне жаль, что тебе довелось увидеть меня в таком состоянии, и еще, я, пожалуй, недооценил тебя, раз ты смогла донести меня до кровати и раздеть, за что тебе отдельное спасибо, тащила тебя, предположим, не я, а доблестные представители наших органов охраны общественного порядка, к которым я уже успела обратиться». «Но все равно, пожалуйста, только давай договоримся, больше никаких эксцессов». Я чувствовала себя мамой школьника, впервые напившегося на дискотеке. «Пойдем завтракать, расскажешь, как докатился до такой жизни». За завтраком, который Минар уминал за обе щеки, я узнала два занимательных факта. Во-первых, у всех магов на Минардине стойкий иммунитет к алкоголю, У них даже поговорка есть «Проще мага спаить. Им с самого детства вырабатывают устойчивость к ядам и психотропным веществам, алкоголю в том числе. Правда, магам все равно строжайшее запрещено принимать что-либо, способное затуманить разум. Делается это с целью избежать покушений и кровопролития. Пьяный маг не просто горе в семье, а угроза целому городу. И вот какая-то компания, поняв, что Вейн не местный, решила его напоить нашей беленькой. А Минар, не будь дураком, еще и поспорил на деньги, что перепьет всех. Спор он выиграл, но недооценил наш алкоголь, который пробрал даже подготовленного мага. Поэтому, собрав все морально-волевые качества в кулак, Вейн таки добрался до дома и тут отключился. В общем, Не зря русская водка славится во всем мире. Вот уж точно национальное достояние. Выигрыш, кстати, составил почти 15 тысяч рублей. Свою одежду Вейн окупил. На мои слова «а что случилось бы, проиграй он этот глупый спор», Минар только отмахнулся, мол, использовал бы магическое очищение организма. «Благодаря такому очищению ты сейчас свеж и бодр?» полюбопытствовала я. «Нет, это все иммунитет. Мы почти не пьянеем, нужны совсем уж ударные дозы, и никакого похмелья потом не испытываем», пояснил Вейн. «Если честно, после всех моих вчерашних переживаний было даже обидно, что Минар столь легко отделался. С другой стороны, главное, с ним все хорошо, ведь именно так я вчера думала, правда?» После моей версии событий, Вейн долго извинялся и заверял, что впредь никаких авантюр и подобных историй. И второе, что я не забыла спросить, значение татуировки. Вот здесь Минар как-то задумался, а потом принялся рассказывать. Оказывается, такую татуировку начинают наносить магу с самого начала обучения, то есть уже в шесть лет ребенку набивают субтитры основной рисунок. Это своеобразный магический паспорт, который действует, как наш черный ящик на самолете. Татуировка наносится специальным артефактом, а не иглой, как в нашем мире. Изображение навсегда закрепляется на теле. Даже если маг сгорит, оно останется читаемо. Не деформируется со временем, не выцветает. В символы сначала зашифровывается имя мага, его возможности по мере обучения добавляются все новые навыки а вместе с ними и символы туда же вписываются и достижения особые заслуги целое досье символы разрабатываются специальные например случилось какое-то важное сражение для него придумывается особый символ который наносят на спину участникам командиром крупный рядовым мелкий Совершил маг-открытие, прорыв в магических технологиях, для этого тоже находят обозначение, которое теперь будет жить на спине хозяина и в специальной картотеке. А поскольку Вейн не последняя фигура на Минардине, то и татуировка у него соответствующая.